А именно, люди, во-первых, не имеют спонтанной любви к труду, и, во-вторых, довода разума бессильны против их страстей. Я знаю, что можно возразить против этих соображений. Мне скажут, что обрисованы здесь черты человеческой массы, призваны доказать неизбежность принуждений для культурной деятельности, сами лишь следствие ущербности культурных институтов по вине которых люди стали злыми, мстительными замкнутыми. Новое поколение, воспитанное с любовью и приученное высоко ценить мысль, заблаговременно приобщенное к благодеяниям культуры, по-иному и отнесутся к ней, увидят в ней свое интимнейшее достояние, добровольно принесут ей жертвы, трудясь и отказываясь от удовлетворения своих влечений необходимым для ее поддержания образом. Они смогут обойтись без принуждения и будут мало чем отличаться от своих вождей. А если ни одна культура до сих пор не располагала человеческими массами такого качества, то причина здесь в том, что ни одной культуре пока еще не удавалось создать порядок, при котором человек формировался бы в нужном направлении, причем с самого детства. Можно сомневаться мыслям или вообще, или, по крайней мере, сейчас, при современном состоянии владения природой, достичь подобной реорганизации культуры. Можно спросить, где взять достаточное число компетентных, надежных и бескорыстных вождей, призванных выступить в качестве воспитателей будущих поколений. Можно испугаться чудовищных размеров принуждения которые неизбежно потребуются для проведения этих намерений в жизнь. Невозможно оспаривать величие этого плана, его значимость для будущего человеческой культуры. Он, несомненно, покоится на понимании того психологического обстоятельства, что человек наделен многообразнейшими задатками влечений, которым ранние детские переживания придают окончательную направленность. Пределы человеческой воспитуемости ставят, однако, границы действенности подобного преобразования культур. Можно только гадать, погасит ли в какой мере мере иная культурная среда оба вышеназванных свойства человеческих масс, так сильно затрудняющих руководство обществом. Соответствующий эксперимент еще не осуществлен. По всей вероятности, определенный процент человечества – из-за болезненных задатков или чрезмерной силы влечений, навсегда останется асоциальным. Но если бы удалось сегодняшней враждебной культуре общества превратить в меньшинство, то было бы достигнуто очень многое, пожалуй, даже все, чего можно достичь. Мне не хотелось бы создавать впечатление, будто я забрел слишком далеко в сторону от предначертанного пути моего исследования. Хочу поэтому со всей определенностью заверить читателя, что вовсе не намереваюсь оценивать гигантский эксперимент над культурой, который в настоящее время ставится в обширной стране между Европой и Азией. Я не обладаю ни профессиональными знаниями, ни способностями, позволяющими судить о его осуществимости, анализировать целесообразность применяемых методов или измерять, ширину неизбежной пропасти между намерением и исполнением. То, что там готовится, не подается из-за своей незавершенности рассмотрению, для которого предоставляет материал наша давно устоявшаяся культура. Примечание. Вовсе не намереваясь оценивать гигантский эксперимент над культурой, который в настоящее время ставится в обширной стране между Европой и Азией, оценка гигантского эксперимента в СССР была у Фрейда двойственной. С того, кто в юности испытал и лишение, и нищету, кто познал безразличие надменность имущих, «Следовало бы снять подозрение в том, что у него нет понимания и благожелательности по отношению к борющимся против имущественного неравноправия», — писал Фрейд в труде «Недовольство культурой». В то же время он полагал, что коммунисты ошибочно считают человека добрым от природы, испорченным лишь институтом частной собственности. Уничтожение частной собственности не решит проблемы, врожденной человеку агрессивности,